Смотрите также Брауна и Готье, страницу 17-21, и работы Васильева. В первом веке нашей эры готы жили на Балтийском побережье в устье реки Висла. Смотрите раздел 6 выше. С течением времени население выросло, а земля не давала достаточно пищи. Во второй половине II века нашей эры большинство племенных вождей решили, что их народ должен двинуться на юг в поисках более плодородной земли. Одно племя гипидов, однако предпочло остаться в родных местах. Гипиды мигрировали на юг лишь позднее, в III веке нашей эры, когда они поселились в северной Дакии. Иордан описывает трудности готов, встреченные в пути при пересечении топий и болот, которые могут быть идентифицированы как находящиеся в бассейне Припяти. Наконечник копья с рунической надписью, найденный близ Ковеля, может рассматриваться как памятник этого движения готов. Через некоторое время после пересечения топий, Они приблизились к широкой реке. Согласно Йордану, в это время они были уже в Скифии, в местности, которую они называли Ойюм. Браун предполагает, что это имя производно от готского слова Айюм, водная страна. Однако Шмидт предложил другое объяснение имени. Он сравнивает Ойюм с немецким Аи, что означает «лук, поле». Имя Ойюм может таким образом означать «степная страна». Широкая река, упомянутая Йорданом, должна быть Днепром. Степная зона начинается на правом берегу Днепра, к югу от Киева. Итак кажется вероятным, что готы достигли Днепра близ Киева. Если следовать повествованию Йордана, то готы начали пересекать реку, то есть Днепр у Киева, через мост. Но прежде чем все они успешно совершили переход, мост надломился, и таким образом они были разделены на две группы. В то время как часть их осталась на правом берегу Днепра, те, что уже пересекли реку, поспешили далее на восток и атаковали премиас спалов, которые, как мы уже видели, Смотрите раздел 7 выше. Должны были жить в регионе верховья реки Донец. После победы над спалами готы повернули на юг, Казохскому морю, и затем вторглись в Тавриду. Часть из них в конечном итоге пересекла Кемерийский Боспор, Керченский пролив, и проникла к устью реки Кубань на Кавказском побережье Черного моря. Что же касается группы готов, которая осталась на правом берегу Днепра, она впоследствии двинулась вниз по Днепру, к Черному морю, и распространилась на запад по побережью, в конце концов достигнув устья Дуная. К середине III века готы контролировали все северное побережье Черного моря. Следует упомянуть в данной связи, что за готами следовало в их движении от Балтийского моря к Черному другое тефтонское племя — Герулы. Герулы, возможно, значительно менее многочисленное племя, нежели готы, поселились в регионе Нижнего Дона, захватив древнюю греческую колонию Танаис в его устье. Еще одно тефтонское племя — Бургундов — упоминается в некоторых источниках как живущие близ Герулов. В действительности лишь малый отряд бургундов мигрировал к Азовскому морю, в то время как большая часть племени поселилась в середине III века по берегу реки Майн в западной части Германии. Готы первоначально не создали какого-либо централизованного государства в Южной Руси. Каждое племя было самодостаточным. Готское племя, которое поселилось в Бессарабии, было известно как тервинги — лесные люди, сравните русские древляне, или вест-готы.